«Идите к своему окошку, мисс Пан!» Он торопливо закрыл за ней дверь в свой офис и, обливаясь потом, снова сел за телефон. «Досточтимого Ричарда Квана, пожалуйста, побыстрее». С тех пор, как ровно в десять часов банк открылся, четыре или пять сотен человек прошли извивающейся чередой к одному из трех окошек. Они требовали полностью выплатить им вклады и сбережения, а потом, благословляя судьбу, проталкивались обратно в мир.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 Недавний счастливчик незаметно исчезал, чтобы уступить место другому клиенту, который также нервничал и поначалу также изнемогал от радости. Очередь стала собираться задолго до рассвета. Четырехпалый У со своими людьми оказались в числе первых тридцати. Новость мгновенно разнеслась по гавани, поэтому к ним тут же присоединились другие ее обитатели, потом еще кто-то, и скоро там уже стояли все, у кого хоть сколько-нибудь было на счете. К десяти часам это скопление нервничающих, озабоченных людей уже смахивало на беспорядке. Теперь среди них прогуливалось несколько молчаливых и все подмечающих полицейских в форме. Присутствие копов успокаивало. В течение дня служителей порядка становилось все больше, их приток спокойно и четко регулировал полицейский участок восточного Абердина. К полудню в одном из ближлежащих переулков уже дежурили два полицейских фургона — черные Марии с подкреплением, специально обученным взводом по борьбе с беспорядками, и офицеры полиции – европейцы. Большую часть толпы составляли простые рыбаки и местные жители – хакка и кантонцы. Уроженцем Гонконга был, наверное, лишь один из десяти. Остальные недавно прибыли из Китайской Народной Республики с «серединного государства», как они называли свою страну. Серединное государство от китайского «джунго» Традиционное название Китая, отражающее историческое представление китайцев о расположении их огромной страны в центре известного им мира, в окружении малых варварских государств, данников, а также о культурном и политическом отличии и превосходстве над ними. Они устремились в Гонконг, ища спасения от коммунистов, от националистов, от голода или просто от бедности, как вот уже более века поступали их предки.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 В основном это суеверные рыбаки. Убедите их не забирать вклады. но ну, а тем, кто настаивает, выплачивайте. Хоп-пак. Стоит так же твердо, как Блэкс или Виктория. То, что наши активы не обеспечены, злостная ложь. Выплачивайте, Тщательно проверяйте сберегательные книжки и работайте с каждым клиентом не спеша. Будьте методичны.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 Некоторые банки сужали до 80% наличности, будучи уверены, что клиенты никогда не потребуют деньги назад, все одновременно. Исключением стал сегодняшний день в Абердине. Но, к счастью, это был лишь один из 18 филиалов банка по всей колонии, и нынешний отток клиентов еще не представлял угрозы для ХОПАК. В течение дня управляющий три раза звонил с просьбой выслать еще наличных денег из головного офиса в Централ и два раза за консультацией. Утром в десять часов одну минуту четырехпалый У с угрюмым видом сидел у стола заведующего. За ним стояли полчой и ток два топорика. «Вы хотите закрыть все ваши счета в Хопак?» — Разинул рот потрясенный господин Сун. «Да, сейчас», — сказал У, а полчой кивнул.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 Лицо Пола Чоя озарилось улыбкой. «Это будет нормально, досточтимо, дядюшка», — подсказал он. «Банковский чек — это...» «Как может клочок бумаги быть подобием наличных денег?» — бушевал старик. «Мне нужны деньги, мои деньги сейчас же». «Пожалуйста, разрешите мне поговорить с почтенным Кваном?» «Великий дядюшка», — примирительно проговорил Пол Чой, поняв, в чем загвоздка. «Может, я смогу помочь?» Умрачно кивнул. «Хорошо, говори, только получи мои деньги наличными».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 Но, если позволите совет, у вас ведь нет сейфа, куда можно положить все золото в слитках. Так, может быть, вы примете банковский чек почтенного Квана, имея который я смогу открыть для вас счета в любом из этих двух банков немедленно? В банках. Банки — это ловушки заморских дьяволов для цивилизованных амаров. Полчо убеждал старика целых полчаса. Потом они отправились в головной офис Хопак, но У оставил рядом с дрожащим господином Суном тока два топорика. «Ты оставайся здесь, Ток. Если я не получу свои деньги, возьмешь их из этого филиала. Да, господин». И они поехали в Централ. К полудню четырехпалому У открыли новые счета, половину в Блэкс, другую в банке Виктория. Пол -чой был потрясен количеством отдельных счетов, которые пришлось закрыть, а потом открыть вновь, и количеством денег.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 — лихо заявил он. — Я их новый адвокат из Штатов. Им срочно нужна кое-какая информация о рынках ценных бумаг и биржевом брокерстве. — Правительственные удостоверения, сэр? — услужливо осведомился пожилой евразиец. — Да. — Таких не существует, сэр. — Как? — Ну, почти нет. Библиотекарь подошел к полкам. Требуемый раздел занимал всего лишь несколько абзацев в гигантском томе. Пол Чой уставился на него пораженный. И это все? — Да, сэр.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 Пожилой человек покачал головой и мягко улыбнулся, сплетя пальцы. Ему нравился стоявший перед ним молодой китаец. Он завидовал его неиспорченности и полученному в Америке образованию. «Я полагаю, вы хотите играть на рынке от своего имени?» — мягко спросил он. «Да». Пол Чой тут же понял свою ошибку и попытался исправить ее, проговорив, запинаясь, по крайней мере, как сказали в Доусон, для меня. «Да будет вам, мистер Чой». «Вы не из Симс Доусон и Дик», — вежливо пожурил его библиотекой.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 из Индии, меняет деньги и валюту, а также время от времени покупает и продает акции. Парси — член общины Зарастрицев из Индии, потомков-последователей этой веры, бежавших из Ирана от религиозных преследований в восьмом веке. Он может помочь вам, но помните, что его займы или кредиты — дорогое удовольствие, так что ошибаться вам нельзя. Вот спасибо, мистер Парьера. Полчой протянул руку, удивленный парьера протянул свою. Полчой горячо пожал ее и ринулся к выходу, но остановился: Скажите, мистер Парьера, рынок ценных бумаг. Можно ли на нем заработать, пусть и с немалым риском? Как угодно, чтобы хоть как-то туда протиснуться. В шевелюре Мануэля Перьера уже серебрилась седина. У него были красивые руки и ярко выраженные китайские черты лица. Он смерил взглядом стоящую перед ним юношу, а потом тихо произнес «Вам ничего не мешает учредить компанию и создать свой собственный рынок ценных бумаг. Китайский. Это вполне соответствует законам Гонконга или их отсутствию». Старые глаза сверкнули. «Все, что вам нужно, это деньги, контакты, знания и телефоны».